Глава девятнадцатая Я вошел в сад и споткнулся от дружка-старикана. Ну вот, еще одна загадка. Пока шрам лежал без сознания, какой-то злодей пырнул его ножом. Я хмуро посмотрел на Морли, он и бровью не швельнул. Он им не нужен, Гаррет. И тебе теперь нет нужды о нем вспоминать. Морли не мог простить, что этот парень устроил сцену в домике радости. Я не стал спорить. Мы спорили уже много раз. Морли не знает ни жалости, ни раскаяния. Для него существует лишь здравый смысл. Именно поэтому, не устает напоминать он мне, я так часто и обращаюсь к нему. Возможно. Но мне кажется, я обращаюсь к нему, потому что доверяю ему меня подстраховывать. Я схватил фонарь старика. Фитиль потух. Я отставил фонарь, втащил шрама в каретный сарай, закрыл дверь. И в сопровождении, несущего другой фонарь Морли, направился к большому дому. По дороге я наткнулся на погасший фонарь. Дом был не заперт. Нам потребовалось всего несколько минут, чтобы проникнуть внутрь и кое-что найти. Мы вошли в пыльную кухню. Дальше идти уже не понадобилось. Через пару секунд Морли сказал: Взгляни на это, Гаррет! Это была десятилитровая бадья. Ее облюбовала колония мух. Их удивленное жужжание и запах, идущие от ведра, говорили о том, что в нем была не вода. К стенкам прилипли рыжие комочки засохшей крови. Им нужно было во что-то собирать кровь. Я осветил кухню фонарем и обнаружил на сушилке набор ножей. Это были необычные кухонные ножи. Их украшали причудливые значки и засохшая кровь. Морли заметил. «Плохо они чистят свои инструменты». Ты не видел, как они передвигались. После встречи с плоскомордым им, наверное, было не очень легко возиться на кухне. Теперь ты доволен? Я должен был быть доволен. Да. Совершенно нет смысла болтаться здесь дальше, а то нас еще повесят со всеми этими уликами. Морли усмехнулся. Ты правда кое-чему научился, Гаррет. Я думаю, еще лет сто, и ты сможешь обойтись без няньки. Мне показалось. что он слишком оптимистичен мудрый морли пошел своей дорогой я нашел капитана Тупа там где меньше всего ожидал в казармах где он живет в общежитии для холостых офицеров эту казарму стража делят с местным армейским гарнизоном войска используются гораздо реже стражи выходят только на парады и для охраны королевских резиденций как обычно прежде чем провести к тупу меня гоняли туда сюда Но без всякой злобы. Возможно, он предупредил, что иногда его будет навещать некий бывалый старый моряк. Он одевался, когда я вошел, и капли дождя потекли с меня на его ковер. Надо полагать, у вас новости, Гаррет? И убей, Не пойму, почему его не взволновало мое появление, ведь было уже за полночь. Я нашел вашего человека. А? Вот что значит онеметь от удивления. «Вы хотели, чтобы я нашел злодея?» «Типа, который забавлялся тем, что кромсал хорошеньких девушек. Если он вам нужен, я его нашел». Ого, да?» Он все еще не верил. «Наденьте макинтош, капитан. У меня был долгий и трудный день, и я хочу домой». «Вы нашли его?» «Да, никак не возьмет в толк». «Ага, но вы пошевеливайтесь, если хотите поспеть». «Угу, конечно». Он был ошеломлен, не мог поверить. Внезапная мысль омрачила мне радость победы. Они не слишком-то сопротивлялись. Но как? Я задействовал сотни людей. Они не нашли и следа. Они не знали, где смотреть. Чутье развивается лишь тогда, когда становится средством пропитания. Похоже, вам просто повезло. Удача мне помогла. Мне взять с собой людей не надо. «Они не причинят вам неприятностей». Должно быть, я произнес это с особым выражением. Он неодобрительно посмотрел на меня, но был слишком потрясен, чтобы начать расспросы. Он влез в армейский плащ и напялил непромокаемую шляпу. «Вы не представляете себе, как мы ценим ваши услуги, Гаррет. «Слегка представляю». «Я увижу, как вы цените мои услуги, если вы не забудете выдать мне гонорар». «Что?» Ему удалось принять обиженный вид. «Кто-то имеет наглость подвергать сомнению и честность стражи? Вы думаете, мы поскупимся?» «Боже, сохрани!» «Я? Как я могу подумать такое о нашей славной страже?» «Вы шутите, капитан?» Он почувствовал насмешку, и ему это не понравилось. Но он слишком разволновался, чтобы оскорбиться. «Черт возьми!» Он помчался, как летучая мышь из детского стежка. храбро бросившись прямо в дождливую ночь, и тут сообразил, что не знает, куда бежит. «Быстрее я не могу, капитан. У меня не хватает сил», — сказал я ему. «И это правда. Я хотел поскорее вернуться домой, надеялся поспать. Я сегодня набегался, пока накрыл этих чудовищ». «Чудовищ? Их что, больше одного?» Он меня не слушал. Я покачал головой. Он зашагал со мной в ногу, резвый, как пятилетний ребенок. «Да, больше, капитан. Главный злодей был тысячелетним старикашкой и колдуном, к тому же. Второй был так, уличный шпаной». «Был?» Теперь он занервничал, даже насторожился. «Вы все время говорите «был».» «Вы сами увидите».